Часть 8. Я уже забыла, когда в последний раз высыпалась, и совсем не так хотела бы начать свой день. Я настолько устала, что не могла заснуть, не могла унять лезущие в голову мысли, не могла удержаться от того, чтобы последний разочек проверить территорию и убедиться, что люди в безопасности. И в довершение всего, боль от ранений, которая выдёргивала меня из зубкого полосна каждый раз, когда я шевелилась или меняла позу. Едва утренний свет начал проникать сквозь щели металлических ставин. Я накрылась подушкой и попыталась урвать еще несколько часов сна. Надо выспаться на случай, если меня угораздит столкнуться с манекеном или любым другим из девятки 2-3 часа сна в сутки до добра не доведут. Хотя, по моим ощущениям, дополнительные часы отдыха ничего не изменили. Боль от раны и боли в измученных мышцах после забега босиком и схватки с манекеном слились воедино. Казалось, все тело превратилось в сплошной синяк. Проще было сказать, что у меня не болит. Грудной клетке досталось больше всего. Каждый вдох отдавался болью справа внизу. Я встала с кровати только со второй попытки. Я быстро осмотрела себя. Вместо живота один сплошной и синий-жёлтый кровоподтек. На ощупь тела под синяком не было ни жестким, ни слишком податливым. Значит, если я правильно помню, внутреннего кровотечения нет. Если так будет продолжаться, нужно еще раз записаться на курсы первой помощи. Освежить в памяти теорию и подтянуть практику. Казалось, февраль был целую вечность назад. Слишком много всего случилось за последние месяцы. Я прошаркала в ванную и тихо застонала, пол был осыпан осколками от зеркала и дверцы душа. Вернувшись в комнату, я нацепила шлёпанцы, нашла рубашку, которую не жалко, и бросила ее на пол ванной. Я повозила рубашкой по полу, расчистив его от большей части осколков. Выгребло стекло из душевой кабинки на плиточный пол и включила воду. Напор в половину не был таким, как обычно. А вода была холодной и не потеплела даже после того, как я подождала, подержав руку под струей. Я все равно запрыгнула в душ, надеясь проснуться, ну и постараться превратить свою прическу во что-то приемлемое. Если волосы не помыть, то потом расчесывать их сущий ад. Тем более, что все зеркала на тысячу километров вокруг разбиты. Я вытерлась, надела контактные линзы, расчесала влажные волосы, напелила шлёпанцы и двинулась в спальню одеваться, лавируя в мире битого стекла. Телевизор, ноутбук и телефон не работают. Нет никакой информации о последних событиях. Я не могу позвонить, не могу посмотреть новости и проверить, что случилось за ночь. Не могу даже узнать, сумела ли кого-нибудь спасти, пока бежала и оставляла сообщения. Мне оставалось только ждать худшего, что портило и без того сомнительное настроение. Я спустилась вниз, открыла дверь на второй этаж. Он был относительно цел. Металлические ставни не дали огромным окнам засыпать стеклом помещения мы изготовили из пластика, а не из стекла. Не хотела бы я остаться в комнате с несколькими десятками стеклянных ящиков, зная, что птица хрусталь в городе. Хорошо, меньше комнат убирать. Беспорядка и так хватает. Сьерра и шарлот разговаривали внизу, у кухонного стола. Как только я вошла, они замолчали. Они молчали, когда я подошла к буфету. Чай. И, может быть, обжаренный лаваш, бекон, яйцо. Я заглянула в буфет, и мои надежды начать день с нормального завтрака испарились, Баночки со специями, стоящие на одной полке с пакетиками чая, были уничтожены. Их содержимое, вместе с бесчисленным числом стеклянных осколков засыпало весь буфет. Пахло корицей, тмином, и разными сортами перца это были еще не все потери. Бутылки с соусами на верхних полках хлопнули и залили нижние полки и ящики своим содержимым пополам со стеклом. За ночь все это застыло. Я посмотрела на девушек, никто не заговорил, а Шарлотта и вовсе отвела взгляд. «Ненавижу такие ситуации. Ненавижу чувствовать себя ранимой и знать, что кто-то видит меня такой. Вся избитая, больная и хромая. Я выглядела для них обычной смертной. Я оказалась не способна остановить нападение манекена, не способна защитить и предупредить моих подопечных о хрусталь Смогут ли они воспринимать меня как босса? Ведь Сьера даже старше меня. Ладно, мне все равно нужно поручить им работу. Сосредоточимся на буфете и разрушениях в нем. Шарлотта, готова к работе?» «Да», — сказала она, когда я повернулась, Шарлотта снова отвела взгляд. «Да, я пропустила несколько ударов, но неужели выгляжу настолько плохо?» Придется пройтись. Мне нужно быть в курсе событий. Ты пойдёшь на территорию парня, которого зовут Регент, этот друг и до него недалеко. Расскажешь ему об инциденте с манекеном, сообщишь, что я жива, и узнаешь, что случилось со сплетницей и с отцом». «С отцом? Он поймет, что я имею в виду». «Ладно». Ответив, Шарлотта посмотрела мне в глаза. «Уже лучше». Я написала для нее адрес. Посмотрела, как она надевает туфли и выходит через подвал. «А я?» Спросила Сьерра. «Иди в подвал. Найди ящик с провиантом и тащи наверх. Там должна быть походная газовая плитка. Свари рис. Потом начинай прибирать буфет. Надень перчатки и отбери продукты, которые мы можем использовать. Остальное выброси. Если понадобится, возьми коробку от еды, чтобы сваливать мусор. Хорошо». Я подошла к углу и взяла метлу и совок. «Ты тоже будешь убирать?» «Да. Ты была в больнице вчера. Что там произошло?» «Сначала никто не слушал меня, когда я пыталась предупредить их. Потом в больнице появилась батарея и подтвердила, что бойня номер 9 в городе, люди начали готовиться, но не успели особенно много сделать за 10 минут. В больнице много народу и много оборудования, мониторов и экранов, много окон. Все, кто мог, залезли под кровати, люди прикладывали матрасы к окнам в палатах, где пациенты не могли двигаться». «Многие пострадали. Я точно не знаю». Нахмурилась Сьерра. Белл хаос, люди бегали, оборудование падало. Батарея пыталась схватить меня и узнать, откуда мне все известно, но мне удалось ускользнуть под шумок, и я всю ночь просидела в комнате родителей, надеясь, что меня не заметят. «Они в порядке?» «Твои родители?» «Они в порядке». Я слегка улыбнулась. «Это хорошо». Она улыбнулась в ответ. «Знаешь, ты не такая, какой я тебя представляла». «Честно говоря, я не такая, какой я сама себя представляла». Заметила я и вернулась к уборке кабинета. Нашла совок и выпрямилась. Это напомнило мне... Сьерра запнулась. «Неважно». «Говори. Это было не вчера. Но я слышала кое-что в больнице. Что-то про тебя и оружейника». Я вздохнула, неожиданно почувствовав, насколько устала, увидела, что Сьерра вздохнула. «Я не хотела расстраивать тебя. Все нормально. Что ты слышала?» «Что-то предала свою команду и хотела быть героем, но...» Она замолчала. «Не смогла?» Она передумала и закончила не так, как собиралась. «О чём Сьера промолчала?» «Остановилась ради меня или из чувства самосохранения, чтобы не разозлить злодея?» «Я хотела быть героем и облажалась?» «Учитывая недавние события, не уверена, что мне стоит винить ее в подобных мыслях». «Нет, всё не совсем так», — ответила я. «Если вкратце, то когда-то давным-давно я хотела быть на стороне хороших парней». «Что случилось?» «Потребовалось время, чтобы разобраться, но в итоге я решила, что лучше иметь на своей стороне таких, как сплетницы и мрак, чем людей вроде оружейника». «Оружейника? Он настолько плохой?» «Настолько плохой, что манекен предложил ему место девятого члена своей группы». Глаза сьерра округлились, и решила не упоминать, что двое моих товарищей, включая того, к которому я послала Шарлотту, тоже выбраны в кандидаты. Регенты злобы, а сука, не знаю, что там произошло». Я пойду наверх, приберу на балконе и в других комнатах. Крикни, когда рис будет готов, или когда найдешь что-то, что сгодится на завтрак. Хорошо. Я направилась в ванную и начала подметать. Затем выпустила насекомых и отправила их помогать мне искать осколки, которые пропустила метла. Я командовала и другими насекомыми. Стараясь не использовать пауков, которых задействовала в схватке с манекеном, я созвала насекомых с окрестностей. Самых слабых, мелких и бесполезных отправила на завтрак паукам, После этого накормила тех, кто меня зависим от белка. Призвав оставшихся насекомых по соседству, я принялась собирать мельчайшие кусочки стекла по всему дому. Неопределённость, беспокойство о Лизе и об отце, нарушение привычного ритма дня, неудачные попытки позавтракать и принять душ окончательно испортили мне настроение. Хотела бы сказать, что наведение порядка помогло почувствовать себя лучше. Нет, отчасти это так, но уборка недостаточно отвлекала внимание и не решала остальных моих проблем. Я не могла расслабиться, учитывая все, что мне приходилось держать в голове. Я чувствовала, что мои действия нисколько не помогают Дине. Когда я закончил с ванной, то прибрала комнату и открыла ставни. Стекло напротив них осыпалось на балкон второго этажа. Отдельные осколки застряли в древесине. Насекомые услужливо принесли их мне. Мириады осколков обрушились едва я открыла тяжелые ставни за подставками с манекенами для костюмов. Я вышла на балкон и стала выметать стекло и собирать его в ведро а насекомые подбирали мелочь, которая не попадала в совок. Я работала на открытом балконе без костюма, но концентрация насекомых была не столь велика, чтобы привлечь чье то внимание. Через 10 минут я услышала Сьерру, решила, что она приготовила еду, но дело было в другом. «Рай, у нас гости!» Все насекомые, которые собрали в шкафах и углах комнат, ринулись проверять чужака. Мысли приключились в боевой режим, какие пути отхода у меня есть, смогу ли я помочь Сьерре, какие инструменты и оружие у меня под рукой. Когда насекомые коснулись чужака и почуяли знакомое давление, похоже на легкий бриз, я успокоилась. Испытывая легкое смущение, спустилась вниз, навстречу мраку. «Господи, ты... Рой!» — воскликнул он, когда увидел меня. «Что? Твоя мна...» Он возбужденно потряс рукой, указывая на Сьеру. «Работница?» — подсказала я. «Твоя работница только что сообщила мне, что ты дралась с манекеном этой ночью». «Да». «Ты самоубийца!» Не так уж он населен, сказала я в свою защиту. «В смысле, он пиздец какой страшный, он реально силён, но оказалось, что его можно победить». «Ты не припоминаешь некие весьма конкретные цифры о наших шансах против этих парней? 55% что мы погибнем, если будем драться с ними?» Люди были в опасности, мои люди. И решила, что 45% шанс выжить — приемлемый риск. Он постучал пальцем по лбу своего шлема и почти могла разобрать звук через тонкий слой, спускаемый им тьмы. «Не могла бы ты попросить свою работницу удалиться?» «Я пойду прогуляюсь», — сказала Сьерра. «Спасибо», — сказала я. «Я дам знак насекомыми, когда мы закончим». Моё сердце забилось быстрее, пока мы ждали ухода Сьерры. Чтобы отвлечься, я доковыляла до плиты, стоящей на столе, и проверила рис. Тут же лежали коробки и контейнеры с едой, которую Сьерра посчитала съедобной. «Ничего особенно подходящего для завтрака».